В 255 году вораны, именно одни вораны, а не готы, как настойчиво твердит наука о готах, пытались сделать набег даже в Азию и легко устроили это при помощи жителей Боспора, которые из страха перед ними дали им суда и показали путь при переправе. Варвары прежде всего напали на пи Пицунда, но были отбиты и спаслись на захваченных судах, возвратились в Освояси. В 256 году скифы, вораны, снова переправились в Азию тем же способом на судах Боспорян и опять напали на Питиунд, а потом на Трапезунд, взяли оба города, опустошили всю страну и возвратились с огромным количеством кораблей. Соседние скифы, Увидав привезенное награбленное богатство, возымели желание совершить подобный же набег и стали готовить суда. Они не признали полезным предпринять набег одинаковым способом с воранами, как продолжительный и трудный, и по опустошенным уже местам, дождавшись зимы, пустились в путь вместо восточной по западной стороне Черного моря. Пехота шла по берегу, а судовая рать в уровень с ней по морю. В византийском проливе скифы, найдя у рыбаков суда, посадили на них пехоту, переправились все-таки в Азию и взяли Халкидон, затем опустошили города Никомидии и Никеи, в том числе и город Киос. Для дальнейших набегов скифы вступили между собой в соглашение, сплотившись воедино из всякого племени и рода и распространяли свои нашествия по Элладе до самых Афин и в Италию до самого Рима. Из этих свидетельств видно, что не одни единственные для науки готы руководили упоминаемыми набегами, но и соседние с варанами и остальные скифы работали сами собой, помимо готов, сплотившись даже в одно целое, которому в это время недоставало только предводителя вроде Атилы. Поэтому напрасно покойный академик Васильевский с презрением отзывается о загадочных, по его словам, воранах, как о славянском, по нашему мнению, народе, под руководством готов, приучавшемся разъезжать по морям, подобно будущим варягам. Примечание. То же самое говорит о Днепровской стране писатель XVI века Михалон Литвин. Киевская область, пишет он, знаменита стечением всяких людей. Из них одни убегали от власти отцовской или от рабства, работы, наказаний и долгов. Другие, отыскивая себе выгоды и лучшего места, приходили сюда особенно весной. А познакомившись с удовольствиями той страны, они никогда уже не возвращаются к своим В короткое время они делаются опытными охотниками, хотя на медведя и диких быхов, и, привыкнув к этим опасностям, становятся смелее, и потому здесь легко добывать множество хороших солдат. Архив Калачева, книга вторая, половина вторая, Москва, 1854 год, страница 69. Те же условия и обстоятельства из жизни нашего юга существовали, несомненно, с незапамятных времен и всегда способствовали нарождению здесь вольных дружин, которые больше всего нам известны под именем Казаков. Сила этих дружин увеличивалась, падала, совсем исчезала, появлялась снова. Дружины по вызову или по тесноте переходили в другие страны, переселялись, но дружинное гнездо оставалось по-прежнему на своем месте, и по-прежнему все ему чуждое, если такое приходило, ославянивалось народными силами того же южного малороссийского, или в собственном смысле русского, племени. Конец примечания. При императоре Галиене 259-268 годы никто уже не сопротивлялся этим воранам, Готам, Карпам, Уругундам и никакая сторона империи и Верхней Италии не была в безопасности от их набегов. Мы уже высказали предположение, что в имени этих варанов и уругундов могут в действительности скрываться также Балтийские, Тацитовские Варины, Варны и Видиварии VI века, по нашей летописи Варяги. Иорнанд. и Орнанд, Глава 20. Рассказывает, что во время упомянутых сейчас набегов предводителями готов были Респа, Ведуко, Туро и Варо. По обыкновению древних писателей в личных именах очень часто обозначались имена целых племен или самой страны, откуда являлось племя. Поэтому и здесь легко могло случиться, что имя Варо означает дружину воранов, как имя Туро, целое племя наших туровцев или стурнов Птолемея. Во всяком случае, наш Тур, пришедший от варягов, находит в Иорнандовом туре прямого своего предка. Припомним, что у этого писателя не все его готы были истинными германскими готами. У него этим именем покрыты многие войны, и движение варваров вовсе не готско-германского происхождения. Он видел своих готов и в гетах Дунайских, и во всех народностях, носивших неопределенное общее имя скифов и сарматов. Заметим также, что движение готов от Балтийского моря к Черному, мимо Карпатских гор, обозначало в сущности общее движение тамошних племен к Черноморскому югу, более богатому и более промышленному, чем их Балтийское поморье. Очень вероятно также, что это движение началось еще по возбуждении Митридата Великого и с особой силой должно было распространиться во времена Маркоманской сарматской войны с Римом. Поэтому нет ни малейшей причины сомневаться, что предприимчивые балтийские моряки Варины явились в это время хозяевами и на Черноморском юге под именем Воранов. Другие упомянутые народы, кроме готов, были тутошние. Это карпы-хорваты, пивкины-буковинцы, уругунды, страбановские урги, вероятные булгары и герулы. Кроме Воранов, особенного внимания заслуживают герулы. При императоре Галиене, 267 год, С Меотийских болот на пятистах судах они ходили опустошать архипелаг, проникли в Афины и были потом отбиты историком Дексипом. Затем они участвовали в других общих походах, о которых говорино выше. Их местожительство довольно точно указывает историк Иорнанд. По его словам, этот народ населял топкие места вблизи Меотийских болот, называемое у греков Хеле. Примечание. Отсюда Илея, Илдея, Гелея. Конец примечания. Илея Геродота, откуда произошло название Герулов, другие историки именуют их Елурами. Елурами они отличались быстротой и дерзостью своих набегов, так что и сами их жилище болота историк обозначает вообще коварными изменническими. Во время готского эрмонариха все народы вербовали у них легкую пехоту для войска. По свидетельству Прокопия, герулы, жившие уже на Дунае, в своих нравах и обычаях очень отличались от других народов. Они поклонялись многим богам и приносили им человеческие жертвы. Кто приближался к немощной старости – или впадал в тяжкую и безнадежную болезнь, тот сам же просил или должен был просить смерти. Тогда родные приготовляли ему костер и сверху костра клали немощное тело. На костер с ножом в руке всходил один из герулов, не родственник, потому что родственникам это воспрещалось, и умершвлял ненадобного для жизни. Родные подкладывали огонь, и когда покойник сгорал вместе с костром, собирали его кости и хоронили, покрывали их насыпью или курганом. Точно так же вдова умершего, если хотела показать свою добродетель и сохранить честь и славу вдовы, должна была умереть на могиле мужа. Ее давили или душили. Не исполнившая этого обычая была гонима и ненавидимо родными покойника. Герулы вообще имели дикие нравы, то есть нисколько не уважали власти и со своим владыкой обходились как с равным, не оказывая ему особого почета. По-видимому, это была в полном смысле казацкая дружина. В V веке жилища герулов обозначаются на севере от Нижнего Дуная. Те ли это герулы, которые жили в устье Днепра, или теперь этим же именем прозывается другое, уже подунайское племя, неизвестно. Гораздо раньше здесь же упоминаются коралы, а гораздо позже – горалы. Затем Прокопий рассказывает об их переселении в 495 году. Одной их дружине пришлось найти себе жилище в Илирии, другие, пройдя земли многих славянских народов, достигли великими пустынями страны Варнов и Датчан, а потом морем переплыли в землю Туле, где тамошний народ Гауты дал им место для поселения. Земля, остров Туле, по понятиям византийцев, означала страну неопределенную, лежавшую далеко на севере за морем. Это переселение герулов в славянскую Балтийскую Украину, дает повод предполагать, что они сами были выходцами из той же страны и теперь только возвращались домой. Во всяком случае, их путешествие показывает связи черноморских народов с Балтийскими, связи, которые, быть может, держались по преимуществу только одноплеменностью этих народов. Оставшиеся над Дунаем Герулы впоследствии уже в VI веке призывали себе князей из этой заморской страны Туле, которая, вероятно, находилась на островах в устьях Немана. Можно с большим правдоподобием гадать, что герулы были товарищи воранов и заодно с ними господствовали в нашей Днепровской стране, как и на всем Черноморье. Немецкие ученые, конечно, герулов, причисляют к германскому племени, но другие ле левель. С равным успехом доказывают, что это были древние литовцы. Очень многое заставляет также полагать, что это были славяне. Многие имена их вождей звучат по-славянски, каковы Навловат, Охон, Огонь, по-немецки читают Гакон, Свартуа, Алоуев, Олуй, Лой, Лоев, Синдовал, Синдовалд, Сандов, Валдов, Свентовлад, Аорд, Рад и другие. В шестом веке, как увидим, имя Герулов опять упоминается, хотя и неясно, вблизи Меотийского озера, в области нашей древней Тмутаракани, и затем исчезает со страниц летописей. Что касается морских походов в Азию и даже в Средиземное море, то историк Засим прямо говорит, что главными деятелями и руководителями в этом предприятии были вораны. Примечание, именем которых в X веке еще обозначалось одно место на Днепре – Ворион. лев Диакон, страница 193. Конец примечания. Историк Зосим продолжает, что так названные им остальные скифы – ходившие по морю и по суше, прельщенные успехом своего похода, соединились с гирулами, пивкинами и готами, собрались у реки Тиры в окрестностях Днестра, построили шесть тысяч, по другим сведениям, две тысячи кораблей, посадили на них 320 тысяч войска, от 50 до 60 человек на каждый корабль и снова отправились на добычу. Теперь они шли в Геллеспонт, намереваясь пробраться в настоящую Грецию. Но в проливе их настигла буря. Многие корабли погибли. Оставшиеся подались к Кизику, к Малой Азии. Уйдя от бури, они продолжали свой путь и собрались у Афонской горы. Здесь починили суда и потом высадились к городам Кессандрии и Фессалонике для осады. В то время как сухопутные войны опустошали внутренние страны, моряки грабили берега Весалии и Греции, Эллады, опасаясь, однако, приступать к городам, потому что города были сильно защищены. Те и другие потом были вытеснены римскими войсками, которыми предводительствовал сам император Клавдий. Примечание. Он, хвастаясь своими подвигами, писал, между прочим, Сенату. «Мы разбили 320 тысяч готов, потопили 2000 судов, реки покрыты щитами, по всем берегам валяются дроты и копья, поля исполнены костей, нет ни единой дороги, которая бы чем завалена не была, великое множество тел и колясок оставлено». «Женщин столь много в полон взяли», что победу одержавший воин каждый может их иметь по две или по четыре. Требелий Палеон о Глава восьмая. По римским понятиям Готы было такое же географическое имя, как и Скифы. Конец примечания. Все это показывает, с одной стороны, слабость и беззащитность римской державы, а с другой служит несомненным свидетельством, что в половине третьего века на далеком от Рима Северо-Востоке, в Днепровской области, образовался Народный Союз, о котором упоминает Изосим, как говорино выше, готовый сложиться в особое государство и стать весьма опасным соседом для Рима. Требовалось разрушить эту варварскую силу, и вот почему император Аврелиан в 271 году Заключает с Готами мир и уступает им Дакию, то есть западную ее часть, которая пока оставалась еще в руках Рима. С этой поры идет иная политика в отношении к варварам. Рим изыскивает все способы ссорить их между собой. 272-333 годы. Готы замолкли. Но карпы, бастарны и вообще сарматы-славяне продолжают свои набеги. Империя ведет с ними долгую и ожесточенную борьбу. Переселяет их десятками и даже сотнями тысяч в свои земли. Император Аврелиан, 270-274 годы, получивший за свои воины с сарматами титул сарматского, разбил в 273 году войска карпов, раболепный сенат, Тот честно наименовал его «Карпиком». Император, однако, считал победу свою ничтожной и с насмешкой ответил Сенату. «Теперь, господа, осталось назвать меня «Карпискулом». Это было название особого рода башмаков. При общем титуле «Сарматской» частные имена, конечно, уже значили «немного». Он именовался «Готским», «Сарматским», «Армянским», «Парфянским» и так далее... В 275 году при императоре Таците поднялись какие-то многие варвары-смеотиды, переправились через озеро, следуя от Устья Дона через Понт, совершили набег до Киликии. Они собрались будто еще по призыву Аврелиана в помощь ему на Персидскую войну. Благоразумными советами и при помощи войска Тацит принудил их возвратиться по домам, Это отрывочное известие поясняет, почему и прежде далекие Роксоланы получали от Рима годовые подарки, стипендии, субсидии. Рим, стало быть, постоянно поддерживал с ними отношения и готовил их всегда про запас на случай войны с Востоком.